Лишь раз Чаби нарушил молчание. — Слышал от Оли, что ты попал в хорошенькую переделку прошлой ночью в форте? — Похоже на то. — Оле пришлось потом отвезти его в больницу. — Оли не выгнали с работы? — Пока нет. Тот хотел посадить его в кутузку, но Оля слишком велик ростом для этого. В разговор вступил Анжела. Джуди днем была в аэропорту, получала посылку с книгами для школы и видела, как он садился в самолет, чтобы лететь на материк. Кто, — не понял я. Инспектор Дейли. Почему ты не сказал мне этого раньше? Я же не думал, что это важно, — Гарри. Что ж, — согласился я, — может быть и не важно. Для отлета инспектора могла быть дюжина причин ни одна из которых не имела ни малейшего отношения к моему делу. И все-таки мне стало не по себе. Не нравилось мне, что этот зверь бродит где-то поблизости именно тогда, когда я вышел на рискованное дело. — Да, сейчас твоя винтовка была бы очень кстати, — с грустью произнес Чаби. Я промолчал, в душе соглашаясь с ним. Поднимающийся прилив сглаживал обычный водоворот при входе в южный проток Дузы, и я шел в темноте наугад. Глинистые берега по обеим сторонам реки были утыканы прутьями ловушек для рыбы. Их обычно ставили местные жители, промышляющие рыбной ловлей. Это и помогло мне, в конце концов, найти нужный проток. Когда я убедился, что мы вошли в него, я заглушил оба мотора, и мы в темноте дрейфовали вместе с приливом. Я напряженно вслушивался, не раздастся ли в тишине звук мотора патрульного судна. Но в ночи лишь изредка раздавался крик цапли или плеск рыбы на мелководье. Молчаливые, как призраки, мы плыли вверх по протоку. С обеих сторон к нам подступала темнота, мангровые заросли, наполняя влажный воздух удушливым запахом гниения и болота. На волнующей поверхности протока плясали отражения звезд, и однажды длинное, узкое, выдолбленное из целого ствола каноэ проскользнула мимо, подобно плывущему по реке крокодилу. Два рыбака возвращались домой. Они на минуту перестали грести, разглядывая нас, а затем, не издав ни звука, быстро скрылись во мгле. «Что-то мне не нравится», — заметил Анджела. «Мы будем пить пиво у лорда Нельсона, прежде чем они успеют доложить, кому следует». Я знал, что у большинства рыбаков на побережье были свои секреты, и они предпочитали держать язык за зубами, поэтому появление каноэ и не обеспокоило меня. Глядя вперед, я заметил первую излучину — и когда течение стало подталкивать чайку к другому берегу, переключил стартер. Моторы негромко заурчали, и мы осторожно вышли на глубокую воду. Мы пробирались по извилистому протоку, пока, наконец, не достигли широкой спокойной реки, где кончались мангровые заросли, а с обеих сторон поднимались невысокие берега. Примерно в миле впереди я разглядел устье Сальсы, Темный прогал в береговой линии, заросший стройными высокими камышами. Над камышами желтоватым огнем горел условный сигнал. Два фонаря, один над другим. «Что я тебе говорил, Чаби?» «Это просто прогулка за покупками». «Не говори гоп», — возразил Чаби, неисправимый оптимист. «Мы еще не вернулись». «Окей, Анжела, иди к носовому якорю. Я скажу тебе, когда бросить». Мы медленно ползли по протоку, и у меня в голове вертелись строчки из детских стежков. Я не мог от них отделаться, даже когда оставил управление и достал из отсека ручной фонарь. Три-четыре зацепили, пять-шесть бревна есть. Я на минуту вспомнил о серых исполинах, которым было суждено погибнуть из-за своих пивней, и ощутил, Как щемящее чувство вины щекоткой пробежала у меня по позвоночнику. Я был причастен к этой бойне, но я постарался отогнать эти мысли и поднял фонарь, направив луч ответного сигнала на горящие на берегу огни. Я трижды повторил условный сигнал через полуминутные интервалы, и судно уже поравнялось с огнями на берегу, когда, наконец, нижний из них погас. Окей, Анджело, бросай сказал я и выключил моторы. Я крюпал в воду, и тишина нарушила резкое громыхание цепи. Чайка сделала рывок вперед, затем назад, цепь натянулась, а судно развернулось носом к океану. Чаби пошел принести сеть для подъема груза, а я остался у поручней, с тревогой вглядываясь в черные окрестности сигнального фонаря. Ничто не нарушало тишину, кроме трескучего пения лягушек в болотистых камышовых зарослях вдоль берегов Сальцы. И в этой тишине я скорее почувствовал, чем расслышал биение сердца гиганта. Пожалуй, оно проникло в меня скорее через ступни ног, нежели через барабанные перепонки. Не было сомнения, что это был стук морского дизеля «Аллисон». Я знал, что старые, еще со времен мировой войны, морские моторы Rolls-Royce были сняты с патрульных судов «Зинбаллы» и заменены моторами фирмы Allison. И вот теперь звук, который я уловил, несомненно, был неспешным стуком мотора Allison на холостом ходу. «Анжела!» Я старался говорить как можно тише, стараясь, однако, чтобы он оценил всю важность сказанного. Отцепи якорь и ради Бога поскорее!» Именно на такой критический случай якорная цепь крепилась на борту скобой со шплинтом, и я, благодаря за это Всевышнего, поспешил в рубку. Заводя мотор, я услышал, как Анжела молотком вышиб шплинт, и конец цепи с плеском упал в воду. «Она свободна, Гарри!» — крикнул Анжела, И я включил машину на полный ход, открыв заслонки. Машина сердито взревела, От лопастей вверх полетела белая пена, и чайка рванулась вперед. Хотя чайка шла по течению, ей в зубы со скоростью в пять узлов бил прилив, и она прыгала по волнам, не слушаясь руля. Теперь даже сквозь шум собственных моторов до меня доносилось ворчание моторов Алисон, и вскоре из поросшего камышом устья сальсы показался длинный угрожающий силуэт. «В свете звезд я узнал судно». Изящный корпус, широкие ярко освещенные клюзы, стремительные линии обвода, квадратная крутая форма, одна из спасательных яхт Королевского флота, что провела лучшие свои годы в проливе, а теперь доживала последние дни в качестве патрульного судна в прибрежных малярийных водах. Темнота скрывала ее дряхлость, ржавые пятна и неровную свежую покраску на заплатах. Она была совсем старушенция. Лишившись своих когда-то великолепных Роллс-Ройсовских моторов, она была вынуждена довольствоваться менее мощными, но более экономичными моторами фирмы «Аллисон». В равных условиях «Чайка» дала бы ей сто очков вперед, но условия здесь были далеко не равные. У и... них хватало и мощности, и скорости, чтобы отрезать нам отступление. Когда же они включили боевые прожектора, Те ударили нас, как два молота. Два ярких, слепящих луча, таких сильных, что мне пришлось прикрыть глаза ладонью. Они уверенно опередили нас, перегородив русло. Я смог различить на фордыке неясные фигуры, копошившиеся около 45-миллиметровой скорострельной пушки на широкой вращающейся платформе. Ствол, казалось бы, направлен прямо мне в левую ноздрю, я почувствовал дикое безысходное отчаяние. Это была тщательно спланированная и мастерски выполненная засада. Я бы решил идти на таран. Скорее всего, у судна был деревянный корпус, порядком уже прогнивший, и фибергласовый форштевень «Чайки» выдержал бы этот удар. Но течение было против нас, и «Чайка» просто не смогла бы набрать необходимую скорость. Внезапно тишину нарушил электрический голос мегафона, донесшийся из-за слепящих прожекторов. «Глушите мотор, мистер Флетчер, или мы будем вынуждены открыть огонь!» Один снаряд из-за их пушки оставил бы от нас мокрое место, а их пушка стреляла быстро и метко. На таком расстоянии она разнесла бы нас в дребезги за десять секунд. Я выключил двигатель. «Мудрое решение, мистер Флетчер!» — прочавкал мегафон. «А теперь будьте столь любезны. Бросьте якорь там, где вы стоите!» «Давай, Анжела!» — мрачно сказал я. Ожидая, когда он сбросит запасной якорь, я внезапно почувствовал боль в раненной руке. За последние часы я совсем позабыл о ней. — Я же говорил, что без ружья нам просто беда, — пробормотал стоявший возле меня Чаби. — Хотел бы я посмотреть, как бы ты стал стрелять в эту здоровенную пушку, Чаби. Все бы полопались со смеху. Патрульное судно неуклюже маневрировало перед нами, не сводя с нас прожекторов и пушечного ствола. Мы беспомощно стояли в слепящих лучах, и ждали своей участи. Я не хотела ни о чем думать, но какой-то внутренний голос издевался надо мной. «Скажи прощай своей красоточке, Гарри!» «Старина, именно здесь ты и расстанешься с ней навсегда!» раздавалось у меня в голове. Было похоже, что в недалеком будущем я предстану перед отрядом солдат с ружьями в руках, но это не так волновало меня как перспектива потерять мою яхту. Имея чайку, я был мистером Гарри, самым удачливым шкипером на Сент-Мари и одним из лучших мастеров рыбной ловли в этом сумасшедшем мире. Без нее я был обыкновенным оборванцем, который не знает, как наскрести денег на обед. Нет уж, лучше умереть. Патрульное судно приблизилось к нашему борту. Погнув поручни и содрав целый метр краски с борта, «Сукины дети!» — проворчал Чаби. На нашу палубу с полдюжины вооруженных моряков в форме шумной, недисциплинированной толпой. Они были одеты в раскрешенные синие матросские брюки, белые кургузы и курточки с широкими матросскими воротниками, тельняшки и белые береты с красными помпонами. Фасон формы явно китайского происхождения — а в руках у матросов были калашниковы с изогнутыми вперед магазинами и деревянными прикладами. Споря споре между собой, кому принадлежит право ударить каждого из нас прикладом, они свели нас троих вниз, в салон и грубо пинками усадили на скамью. Мы сидели плечом к плечу, а перед нами с автоматами наготове стояли два матроса. Их пальцы с кровожадным нетерпением впивались в спусковые крючки, «Теперь мне понятно, босс, за что ты заплатил мне 500 долларов!» Анжела пытался превратить все в шутку, но моряк закричал на него и ударил в лицо прикладом. Анжела вытер кровь, размазав ее по подбородку, и всем нам стало как-то не до шуток. Другие вооруженные моряки принялись расносить салон чайки в дребезги. Предполагается, что это был обыск, но они крушили все вокруг ломая встроенную мебель, сдирая обшивку. Один из них обнаружил бар со спиртным, и хотя там стояло лишь пар бутылок, раздался одобрительный рев. Они сгрудились у него, толкаясь словно чайки вокруг добычи, а затем с не меньшим воодушевлением и энтузиазмом принялись грабить продуктовый склад. Даже когда их командир с помощью четверых своих подчиненных преодолел страшную пропасть между чайкой, и патрульным судном шириной в пятнадцать сантиметров, крики и хохот ничуть не стихли, а вокруг продолжал раздаваться треск отдираемой обшивки и звон разбитого стекла. Командир, тяжелой неуверенной походкой, пересек палубу и остановился у входа в салон, чтобы отдышаться. Такого великана я еще раньше не встречал. Ростом почти под два метра. Огромный и словно распухший. Из-под белого бушлата выпирал живот, Огромный, как дирижабль. Ткань от напряжения трещала на пуговицах, А подмышки промокли от пота. На груди у него сверкало целое созвездие орденов и медалей, Среди которых я узнал американский военно-морской крест И звезду Победы 1918 года. Его голова формой и цветом напоминала черный полированный котел, вроде тех, в которых варили миссионеров, и на ней лихо сидела морская фуражка с святыми золотыми глунами. По лицу текли блестящие потоки пота, он тяжело дышал, вытирая его, и, глядя на меня выпученными глазами, темно-фиолетовые губы толстые, как тракторные шины, Раздвинулись, и из розовых глубин его рта вырвался оглушительный рев. Всем заткнулся. В мгновение ока кучка погромщиков онемела и замерла на месте. Причем один так и остался стоять, с занесенным на обшивку бара прикладом. Исполин тяжело ступил вперед, казалось, заполняя весь салон своим громадным телом. Затем он медленно опустился в мягкое кожное кресло. Он еще раз вытер пот, взглянул на меня, и постепенно лицо его озарилось прямо-таки чудесной дружеской улыбкой, как у громадного, пухлого, очаровательного младенца. У него были крупные, безупречно белые зубы, а глаза почти исчезли в складках черной кожи. «Мистер Флетчер, вы просто не поверите, как я рад вас видеть!» Его голос был глубоким, мягким и дружеским, а акцент, как у британского аристократа. Видимо, он приобрел ее в каком-нибудь престижном учебном заведении. Он, говорит по-английски, лучше, чем я. «Я давно уже, все эти годы, мечтал о встрече с вами». — Мне чрезвычайно приятно это слышать, Адмирал. В такой форме и с такими наградами он не мог быть ниже рангом. — Адмирал, — повторил он с восторгом, — мне это нравится. Он засмеялся, смех начался с колыхания его огромного живота и закончился в разинутом рту, хватающем воздух. — Увы, мистер Флетчер, моя внешность вела в вас в вас заблуждение. Тем не менее он даже слегка расцвел, потрогал свои награды и поправил фуражку. Я всего лишь скромный офицер пограничной службы, в чине капитан лейтенанта. Кто бы мог подумать, капитан? Нет нет, мистер Флетчер, не тратьте ваше сочувствие на меня. Я обладаю всей властью, какую только можно пожелать. Он снова остановился, чтобы отдышаться и вытереть набежавший пот. «У меня есть власть, чтобы казнить и миловать, поверьте мне!» «Я вам верю, сэр», — честно признался я. «Пожалуйста, не беспокойтесь, я вам верю безо всяких доказательств». Он опять громко рассмеялся, чуть был не задохнувшись при этом, затем откашлялся, выплюнул ошметок желтоватой мокроты на пол и снова обратился ко мне. «Вы мне нравитесь, мистер Флетчер, очень даже нравитесь. Я думаю, что очень важно никогда не терять чувство юмора. Я также полагаю, что мы могли бы стать с вами хорошими друзьями». Вот в этом я сомневался. Однако спорить не стал и одобряюще улыбнулся. «В знак моего особого к вам расположения...» Я разрешаю вам обращаться ко мне просто по имени Сулейман Дада. Я ценю ваше доверие, Сулейман Дада, и в свою очередь разрешаю вам называть меня просто Гарри. Гарри, — сказал он, — давайте выпьем по глотку виски. В этот момент в салон вошел еще один человек. удощавая мальчишеская фигурка, одетая не в привычную форму колониального полицейского, а в легкий шелковый костюм, шелковую лимонно-желтую рубашку и галстук в тон костюму, на ногах туфли из крокодиловой кожи. Редкие светлые волосы были тщательно зачесаны назад, будто их прилезала корова, пушистые усики были аккуратно подстрижены. Однако походка его была неуверенной, осторожной, словно оберегающий какую-то рану, Я улыбнулся ему. — Ну, как поживает твоя мошонка, Дейли? — Участливо спросил я. Но он не ответил, а сразу направился к Сулейману и сел напротив него. Дада протянул свою огромную черную лапу, взял бутылку шотландского виски, принесенной одним из его подчиненных из моих старых запасов, и жестом приказал другому принести стаканы из разгромленного бара. Когда же у каждого из нас в руках оказалось по полстакана виски, Дада выдал тост. «За долгую дружбу и совместное процветание!» Мы выпили. Я и Дейли осторожно, а Дада залпом и с нескрываемым удовольствием. Пока его голова была откинута назад, а глаза закрыты, один из его ребят попытался стащить стоящую на столе бутылку виски. Не опуская стакана... Дада отвесил ему такую оплеуху, что голова от этого удара дернулась назад, и бедняга пролетел через весь салон. Затем он сел на пол и долго не мог прийти в себя. Я понял, что Сулейман Дада, несмотря на свою тучность, обладает быстрой реакцией и недюжинной силой. Он осушил стакан, поставил его и вновь наполнил. Он опять взглянул на меня, но теперь выражение его лица изменилось. Клоун исчез. Передо мной был, несмотря на шарообразные складки жира, проницательный, опасный и абсолютно безжалостный противник. Гарри, я вижу, что вы и инспектор Дейли не довели до конца свою недавнюю дискуссию. Я только пожал плечами. Мы все здесь разумные люди, Гарри. Я в этом уверен. Я промолчал, продолжая с глубокомысленным видом изучать стоящий передо мной стакан виски. По-моему, это чрезвычайно удачно, ибо представьте себе, что может произойти с неразумным человеком в вашем положении. Он умолк и снова отхлебнул виски. Маленькие белые капельки пота выступили у него на носу и на подбородке. Он вытер их, продолжил. Прежде всего, неразумный человек может стать свидетелем того, как членов его команды ведут одного за другим и казнят. Для этого мы используем рукоятки от топориков, неприятнейшие зрелище. Тем более, что, как утверждает инспектор Дейли, У вас с этими двумя особенно теплые отношения. Чаби и Анжела заерзали на своих местах. Затем неразумный человек увидит, что его судно уводят в залив Зимбала. А раз так, то вернуть его не представится возможным. Судно будет попросту конфисковано, прямо моими скромными руками». Он остановился и продемонстрировал мне свои скромные руки, протянув их к самому моему носу. Они бы прекрасно подошли самцу гориллы. Некоторое время мы оба тупо смотрели на них. Ну, а затем неразумный человек может оказаться в тюрьме Зинбалы, которая, как вы, вероятно, знаете, является политической тюрьмой, с очень суровым режимом. Мне уже доводилось слышать о тюрьме Зинбалы, как любому жителю здешних мест. Те, кто покидал ее, были либо мертвы, либо сломлены телом и духом. Ее еще звали львиная клетка. Сулейман Дада, позвольте мне заверить вас, что в моем лице вы имеете одного из самых разумнейших, «По своей природе людей», — сказал я, и он снова расхохотался. «Я был в этом уверен», — произнес он, — «я таких людей вижу издалека». Он снова стал серьезным. Я подумал, что если мы снимемся с якоря сейчас, пока не начался отлив, мы сможем выйти в открытое море, — До полуночи. — Да, — согласился я, — сможем. — Тогда ты сможешь доставить нас в интересующее нас место, подождать, пока мы не убедимся, что ты привел нас туда, куда надо, в чем я лично ни на мгновение не сомневаюсь. — А затем ты и твоя команда — С чистой совестью можете плыть на вашей замечательной яхте, куда вам заблагорассудится. И уже не далее, как завтра, вы сможете спать в собственной постели. Сулейман-да-да, вы щедрый и великодушный человек. У меня также нет никаких оснований сомневаться в правдивости ваших заверений. — Не более, чем в заверениях Маттерсона и Гатри, — продолжил я эту мысль про себя. — Кроме того, у меня есть неодолимое желание провести следующую ночь именно в своей постели. Я как мог старался соответствовать его оксфордскому английскому. Дейли заговорил впервые за это время. С холодной злобой он процедил из-под своих усов. — Да будет тебе известно, что один из ловцов черепах видел твое судно, стоящим на якоре в лагуне между стариками и пушечным рифом, за ночь до вашей перестрелки. — Надеюсь, ты доставишь нас именно туда? — Я ничего не имею против людей, берущих взятки, Дейли. — Бог свидетель, я сам не без греха, но до каких пределов простирается честь среди воров? как сказал поэт. Я был очень огорчен за Дейли, но ему мои упреки были безразличны. Брось свои дурацкие шуточки, предупредил он. А ты и в самом деле чемпион говнюков, Дейли. Выпускай тебя в этом виде спорта, я бы мог неплохо заработать. Успокойтесь, джентльмены. Давайте останемся друзьями. И еще по стаканчику виски. И Гарри отправится с нами по интересующему нас маршруту. да до краев наполнил стаканы и сделал паузу перед тем, как выпить свой. Мне кажется, я должен предупредить вас, Гарри. Я не переношу, когда судно слишком сильно раскачивает. Мне это просто не пнутру. Так что, если вы заведете меня туда, где будет сильная качка, я очень, очень рассержусь на вас. Надеюсь, вы меня понимаете. Ради вашего благополучия, Сулейман, да-да, я прикажу водам быть тихими. Заверил я его, и он торжественно кивнул, как будто ничего другого и не ожидал услышать. Рассвет напоминал прекрасную женщину стоящую из моря, как сложа. Вокруг царили нежные телесные тона и перламутровый свет. Облака, светящиеся в первых лучах солнца золотистым блеском, напоминали сбившиеся за ночь локоны красавицы. Мы шли курсом на север, в спокойных прибрежных водах. Порядок движения был таким: чайка впереди, словно запустившая у дела молодая кобыла, а патрульное судно покачивалось сзади на расстоянии около полумили. Моторы Алисон никак не могли удержать его в ровном положении. Наш путь лежал к старикам, к пушечному рифу. В рубке чайки возле меня стоял матрос, а позади инспектор Дейли. Оба были вооружены. В салоне на скамье сидели Чаби и Анжела и еще трое моряков, Представленных к ним для охраны. Все запасы чайки были начисто разграблены, так что никто из нас не завтракал. Не было даже кружки кофе. Первое парализующее чувство от ареста прошло, и я непрестанно думал о том, как нам выбраться из переплетов, в который мы угодили. Я знал, что если покажу Дейли и Сулейману пролом в пушечном рифе, они исследуют его и либо ничего не найдут, что было наиболее вероятно, ведь то, что лежало там ранее, покоилось теперь у острова Больших Чаек, либо все-таки что-то обнаружат в проломе. В обоих случаях меня не ожидало ничего, кроме неприятностей. Если они ничего не найдут, то Дейли не откажет себе в удовольствии подключить меня к своей электрической машинке, чтобы заставить заговорить. Если же будет найдено что-то существенное, то мое присутствие просто окажется излишним, и дюжина моряков будет просто драться за право прихлопнуть меня. Мне не нравился вид рукояток от топориков, он предвещал весьма неприятные ощущения. Шансы на спасение были минимальными, хотя чайка шла в полумиле от патрульного судна, скорострельная... 45-миллиметровка на его фордуке держала нас, как на поводке. Кроме того, у нас на борту находились Дейли и четверо головорезов из команды Сулеймана. Я впервые за этот день закурил индийскую сигарету, и эффект оказался невероятным. Почти с первой же затяжкой в конце туннеля забрежжил слабый свет. Я обдумал идею, неспешно попыхивая сигарой, и решил... Что попытаться стоит. Но сначала мне необходимо было переговорить с Чаби. «Дейли», — произнес я, обернувшись через плечо, — «позови Чаби, чтобы он сменил меня у руля. Мне надо вниз». «Зачем?» — подозрительно спросил тот. «Что тебе понадобилось?» Лишь то, что, скажем, я обычно делаю каждое утро в это время, и никто, кроме меня самого, этого сделать не может. Если ты заставишь меня продолжать эту сцену, я покраснею. Флетчер, тебе лучше быть у меня на глазах. Я не могу тебе доверять. Странно, что ты заговорил об этом. Я почему-то и сам так думаю». Дейли послал охранявшего меня моряка привести из салона Чаби. Я передал на ему штурвал. Будь поблизости, я хочу позже тебе кое-что сказать, пробормотал я, почти не раскрывая рта, и стал спускаться вниз по трапу. Анджела немного повеселел, когда я вошел в салон, и даже выдал довольно приличное подобие своей знаменитой улыбки. Три главореза, явно изнававшие от скуки, С радостью направили на меня оружие, и я поспешно поднял руки. «Полегче, ребят, полегче!» — успокоил я их и проскользнул мимо них дальше. Однако двое последовали за мной. Когда я добрался до места назначения, они и тут вознамерились оставить мне компанию. «Джентльмены!» — запротестовал я. «Если вы собираетесь держать меня на прицеле в течение нескольких следующих, очень важных для меня минут, то, пожалуй...» «Станете пионерами в разработке нового эффективного метода лечения запора!» Они заколебались, я запер дверь перед самым их носом, добавив, «Вы ведь не претендуете на Нобелевскую премию по медицине, не так ли?» Когда я вновь открыл дверь, они все еще стояли в тех же позах, будто и не шевелились все это время. Конспираторским жестом я пригласил их следовать за мной. Они сразу же заинтересовались, и я повел их в шкиперскую каюту. Под большой скамьей я давно уже соорудил тайник. Он был размером с гроб и имел доступ воздуха. В нем лежа мог бы легко поместиться человек среднего роста. В те времена, когда я перевозил беглецов, это было тайным укрытием на случай обыска, но теперь я использовал тайник для перевозки ценного, незаконного или особенного опасного груза. В настоящее время в нем находились обоймы для моей винтовки, деревянный ящик с ручными гранатами и два ящика шотландского виски «Чивас Регал». С радостными воплями они закинули автоматы за спину и вытащили ящик виски. Они тут же позабыли обо мне. И я протиснулся мимо них, вернулся в рубку и встал возле Чаби, стараясь затянуть момент передачи управления. «А ты не торопился!» — проворчал Дейли. «Зачем же спешить, когда занимаешься приятным делом?» «Это дело спешки не требует», — пояснил я. И он, потеряв всякий интерес ко мне, отошел, чтобы взглянуть на сопровождающие нас судно. «Чаби!» — прошептал я. «Пушечный пролом!» «Ты как-то рассказывал мне, что там можно пройти со стороны материка!» «Во время высокого прилива на легком судне...» — Если уж кипер, остальные нервы, — подтвердил он. — Я как раз прошел его, когда был молодым и сумасшедшим. — Высокий прилив будет через три часа? Как ты думаешь, смогу я на чайке пройти его? — Господи Иисус, — прошептал он и уставился на меня, словно не веря своим ушам. — Я смогу провести ее, — негромко расставил я. А он задумчивости смотрел на восход, почесывая щетину на подбородке. Наконец он пришел к заключению и сплюнул за борт. Ты бы смог, кроме тебя никто, но ты бы смог. Дай мне ориентировать Чаби, побыстрее. Это было так давно, но... И он кратко объяснил мне, как подойти к рифу и пройти сквозь пролом. Там есть три поворота, влево, вправо и опять влево. Между вторым и третьим проход в кораллах сужается. Монолитные кораллы с обеих сторон. Чайка пройдет, хотя и обдерет немного краски. Затем ты выйдешь в большой омут позади главного рифа. Там можно развернуться и подождать высокой воды, прежде чем идти через проход в открытое море. «Спасибо, Чаби», — сказал я. «А теперь иди вниз». Я дал пограничникам остатки виски к тому времени, как нам входить в пролом. У них уже отшибят все мозги. Я дам сигнал, топнув три раза по палубе, а вы, Санджело, отнимите у них стволы и самих как следует свяжете». Солнце уже поднялось довольно высоко, и всего в нескольких милях впереди виднелся силуэт трех стариков, когда до меня донеслись первые пьяные возгласы, смех, треск, ломаемой внизу мебели. Но Дейли не обратил на них внимания. И мы продолжали идти спокойными прибрежными водами к обратной стороне пушечного рифа. Я уже мог различить его очертания, напоминавшие черные зубы древней акулы, Позади рифа высокий океанский прибой белел брызгами пены, а дальше простирались просторы океана. Я повернул к рифу и чуть сильнее открыл дроссельные заслонки двигателя. Звук моторов чайки слегка изменился, но не настолько, чтобы привлечь внимание Дейли. Он прислонился к стенке рубки, усталый, небритый и, вероятно, мечтающий о завтраке. Я уже слышал грохот прибоя о кораллы а звуки погрома внизу стали непрерывными. Дейли наконец обратил на них внимание, нахмурился и приказал моему охраннику спуститься вниз и выяснить, в чем дело. Охранник, которому все это до чертиков надоело, исчез с удивительной живостью и больше не появлялся. Я взглянул назад, расстояние между «Чайкой» и патрульным судном слегка увеличилось но мы, по-прежнему связанные одной веревочкой, приближались к рифу. С Тревогой, вглядываясь вперед, я старался отыскать ориентиры, о которых говорил мне Чаби. Мягким движением я еще чуть-чуть приоткрыл заслонки, преследователи уже заметно отставали от нас. Внезапно, почти в километре от нас впереди, я увидел вход в пушечный пролом, Он был отмечен двумя выветренными коралловыми рифами, и мой наметный глаз видел разницу в цвете воды в проломе и вокруг него. Внизу раздался очередной взрыв дикого хохота, и на палубу вышел, пьяно качаясь, один из моряков. Он едва успел добраться до перил, как его вырвало за борт. Ноги его подвернулись, и он рухнул на палубу, где остался лежать бесформенной массы. Дейли издал крик возмущения и поспешил вниз по трапу. Я воспользовался этим, чтобы еще прибавить ход, сильнее открыв заслонки. Глядя вперед, я собирался с духом. Мне было необходимо еще сильнее оторваться от сопровождения. Каждый сантиметр мог оказаться решающим, когда они начнут стрелять. Я собирался поравняться с проломом и войти в него на полном ходу. Предпочитая риск зацепиться за кораллы, испытанию меткости канониров патрульного судна. Нам предстояло пройти полмили через кораллы по узкому коварному проходу, прежде чем мы сможем выйти в открытую воду. На большей части этого отрезка чайка будет прикрыта коралловыми рифами, а изгибы прохода помешают наводить пушку точно на цель. Я также надеялся, что прибой проходя через пролом, будет непрестанно швырять чайку вверх и вниз, и она будет подскакивать и нырять, наподобие уток в тире. В одном я не сомневался. Этот бесстрашный моряк, капитан Сулейман Дада, ни за что не рискнет преследовать меня через пролом, и каждый раз его людям придется наводить пушку на все большее расстояние. Не обращая внимания на пьяную перебранку внизу, Я наблюдал, как стремительно приближается к нам пролом, надеясь, что умение стрелять команды патрульного судна будет в полном соответствии с ее дисциплиной. Внезапно, взлетев вверх по трапу, передо мной предстал Дейли. Его лицо покраснело от возмущения, а усы были взъерошены. Рот судорожно дергался, прежде чем он успел что-то произнести. «Ты дал им спиртной флетчер!» «Ты — изворотливый проходимец!» «Я?» — возмущенно переспросил я. «Ни за что на свете я не сделал бы ничего подобного!» «Они упились, как свиньи, абсолютно все!» — крикнул он, а затем обернулся и взглянул за корму. Патрульное судно уже отстало более чем на милю, и расстояние продолжало расти. «У тебя что-то на уме!» — завопил он и сунул руку в карман своего пиджака. В этот момент мы поравнялись со входом в пролом. Я дал полный газ, дизели взревели, и чайка рванулась вперед. Дейли, все еще державший руку в кармане, потерял равновесие и отлетел в сторону. Я резко повернул штурвал вправо до упора, и чайка завертелась, как балетная танцовщица. Дейли швырял из стороны в сторону. Пролетев через всю рубку, он ударился о стойку. Когда чайка совершила новый поворот, ему, наконец, удалось вытащить руку из кармана. В ней был небольшой револьвер, двадцать пятого калибра, из тех, что дамы носят в сумочках. Пришлось на секунду оставить стурвал. Наклонившись, я схватил Дейли за ноги. «Товарищ, избавь нас от своей компании», — сказал я. Он полетел с четырехметровой высоты, ударился о поручни палубы и, неуклюже отлетев, упал в воду. Я бросился к штурвалу, чтобы удержать чайку от нового поворота, и одновременно силой трижды топнул по палубе. Когда я выровнял чайку для входа в пролом, до меня донесся шум потасовки в салоне под рубкой. Я вздрогнул, услышав треск автоматной очереди, будто звук рвущейся ткани. Тррррр, и у меня за спиной палубу рубки прошили пули, оставив возле себя дырки с неровными краями и торчащими щепками. Они стреляли в потолок. Значит, пули вряд ли ранили Чаби или Анжела. Перед тем, как войти в коралловые ворота, я еще раз глянул назад. Патрульное судно все еще тащилось за нами, а в белой пене, что тянулось за нашей кормой, мелькала голова инспектора Дейли. Интересно, кто же быстрее поспеет к нему, акулы или патрульное судно, подумал я мимоходом. После этого у меня уже не оставалось времени для праздных размышлений. Чайка нырнула в пролом, а у меня похолодела душа от мысли о предстоящих нам опасностях. На расстоянии вытянутой руки от борта яхты проходила стена кораллов, а сквозь неглубокую бурлящую воду я мог видеть ее зловещее продолжение. Казалось, в длинном извилистом проходе волны должны были бы потерять свою ярость, но чем дальше мы шли, тем безумнее они становились, чайка все хуже слушалась руля. Впереди показался первый изгиб пролома, и я направил в него чайку. Она легко повернулась, крутанув попкой, и лишь слегка качнулась в сторону коварной стены кораллов. Когда я выровнял ее для прохода в следующего отрезка пути, в рубке появился Чаби. Он сиял от уха до уха. Такое расположение духа его могли привести только две вещи, и одна из них, если ему удалось кому-то хорошенько врезать. У него была содрана кожа на костяшках пальцев правой руки. Внизу все спокойно, Гарри. Анжела присматривает за ними. Он огляделся. — А где полицейский? — Решил скупаться. Я не мог оторвать внимание от прохода. — Как там наши друзья сзади? Чем занимаются? Чаби взглянул назад. — Все по-прежнему. По-моему, они еще не утонули, хотя голос его дрогнул хотя они готовят пушку. Мы устойчиво шли по протоке, я рискнул бросить быстрый взгляд назад. Я увидел белый шлейф порохового дыма, который будто перо вылетел из ствола пушки. Тотчас же у нас над головой просвистел снаряд, а мгновением позже до нас донесся хлопок выстрела. Гарри, приготовься, приближаемся к правому повороту. Мы шмыгнули в следующий изгиб. Новый выстрел был недолетом. Он сбил верхушки кораллов, разбросав фонтаны осколков и оставив шлейф синеватого дыма в метрах в пятидесяти за нами. Когда чайка плавно прошла поворот, позади нас в воду упал еще один снаряд, подняв высокий стройный фонтан воды аж выше рубки. Ветер обдал нас мелкой водяной пылью. Мы прошли уже половину пути, И почти двухметровые волны рвались нам навстречу в ярости от того, что их ход наталкивается на коралловую преграду. С патрульного судна в нас полили уже без всякого прицела. Один снаряд упал метров пятидесяти позади нас, а другой просвистел прямо над нашими головами, от чего мы оба в ужасе присели. — Сейчас будет горловина! — взволнованно крикнул Чаби. — Я похолодел. Видя, как тесно подошли друг к другу стены пролома, ветви стерегущих его кораллов почти достигали рубки, и казалось невозможно пройти эту тесную горловину. «Эх, Чаби! Была не была! Постучи по дереву на счастье!» — крикнул я, и, не избавляя хода, направил чайку в тесный проход. Я видел, как Чаби впился в поручни обеими руками, так что, казалось, сталь вот-вот согнется от мощной хватки. Мы прошли уже половину горловины, когда чайка с оглушительным треском задела коралла. Она качнулась и накренилась. В тот же момент совсем рядом ударил еще один снаряд. На нас посыпали стальные осколки и обломки кораллов. Но я почти не замечал их, пытаясь выровнять чайку. Я пытался оторваться от коралловой стены, раздался раздирающий скрип, На какое-то мгновение мы застряли еще сильней. Но затем набежавшая высокая зеленая волна приподняла нас, вырвав из коралловой пасти, и мы преодолели горловину. Чайка устремилась вперед. «Сходи вниз!» — крикнул я Чаби. «Проверь, не пробили ли мы днище!» У него по подбородку текла кровь, осколок ему лицо но он проворно спустился вниз. Выйдя опять на прямой отрезок пути, я снова взглянул на наших преследователей. Их почти не было видно из-за рифов, но они продолжали яростно палить без передышки. Похоже, они подошли к самому входу в пролом, возможно, для того, чтобы подобрать Дейли, но я был уверен, они не рискнут преследовать нас. А для того, чтобы обойти риф, и отыскать главный проход у стариков им понадобилось бы не менее четырех часов. Впереди показался последний поворот, и снова днище чайки задело кораллы. Этот скрежет, казалось, рвал мне душу на части. Наконец мы вырвались в глубокий омут позади главного рифа, круглый глубокий бассейн метров триста в поперечнике. Он был огражден высокими стенами кораллов, и только пушечный пролом связывал его с Индийским океаном. Рядом со мной снова появился Чаби. Целехонько, как мышиное ушко, Гарри, не просочилось ни капли. Я мысленно поблагодарил мою красавицу. Теперь мы впервые стали доступной мишенью для пушки патрульного судна, находившегося в полумиле от нас за стеной кораллов. Мой разворот посередине омута поставил чайку бортом к ним. Они будто почувствовали, что это их последний шанс, и обрушили нас буквально шквал огня. Вокруг нас поднимались фонтаны брызг, причем так близко, что у меня не было пространства для маневра. Я опять развернул чайку, чтобы пройти, наконец, через узкий проход в пушечном рифе к свободному океану. Я бросил ее в проход, и когда уже мы... Зашли слишком далеко, чтобы можно было вернуться. У меня в животе похолодело от ужаса при взгляде на выход в открытый океан. Казалось, впереди весь океан вздыбился, словно неистовое чудовище, собираясь силами, чтобы раздавить хрупкое суденышко, бросившее ему вызов. — Чаби! — в отчаянии крикнул я. — Ты только взгляни на это! «Похоже, настало время молиться Гарри», — прошептал он. А чайка стремительно неслась навстречу чудовищному морскому Голиафу. Он приближался к нам, выгнув в броске спину и вздымаясь все выше зеленой стеклянной стеной. И я уже слышал его голос, будто огонь пожирает сухую траву. Над нашими головами просвистел снаряд, но мы не обратили на него внимания. Чайка, задрав нос, начала взбираться на гигантскую волну. Ближе к пенному гребню на макушке волна казалась светлее и слегка закручивалась вниз. Чайка поднялась по ней, как на лифте. Палуба резко накренилась, и мы отчаянно вцепились в поручни. — Она сейчас перевернется, — закричал Чаби, — когда палуба стала почти вертикально, перевернется вверх брюхом. — Ну, пройди, — уговаривал я чайку, — ну, прорежь волну. И будто, услышав меня, она резким движением устремилась сквозь гребень волны прежде, чем та успела обрушиться на нас и разбить судно в дребезги. Вода сомкнулась над нами рвущей зеленой массой, Укутав чайку от носа до кормы двухметровой мокрой шубой, и чайка будто бы покорилась этому смертельному удару. Но так же неожиданно мы выскочили с обратной стороны волны, и под нами разверзлась бездна. Это была зияющая пропасть, в которую чайка ухнула в свободном падении, как в колодец, и у нас от ужаса снова перехватило дыхание. Падение закончилось оглушительным ударом, который, казалось, парализовал ее, а нас в чабе отбросил к задней стенке рубки. Но когда я, наконец, поднялся, чайка уже стряхнула с себя тонны воды, что заливала ее палубы, и неслась навстречу следующей волне. Эта волна была поменьше. Чайка легко взбежала на ее гребень и скатилась вниз. — Молодчина! — похвалил я ее и она, набрав скорость, играюще преодолела третью волну, как бегун в Стипл, -чейзе. стипл чейз — бег по дорожке стадиона на 3000 метров с препятствиями, одной из которых — яма с водой. Где-то неподалеку упал очередной снаряд, но мы уже были недосягаемы для них. Больше выстрелов мы не слышали. Пьяного матроса, который валялся на палубе, Нигде не было видно, и, вероятно, его смыло за борт. Остальных трех мы высадили на маленьком островке, милях в тридцати от Сент-Мари, где, как мне было известно, был небольшой источник с мутной водой. Островок этот часто навещали рыбаки с материка. Пограничники к этому времени совершенно протрезвели и как один ужасно страдали от последствий выпивки. В сумерках мы повернули на юг, а три одинокие фигуры остались стоять на берегу. Было уже темно, когда мы медленно вошли в бухту Грэн-Харбор. Я бросил якорь подальше от Адмиралтийской пристани, мне не хотелось выставлять на всеобщее обозрение увечья и чайки, о которых бы потом рассуждал весь остров. Чаби и Анжела отправились в шлюпки на берег. Я же, измученный приключениями, не стал ужинать и свалился на койку шкиперской каюты, где и проспал, не шелохнувшись, до самого утра, пока в девять часов меня не разбудила Джудит, посланная ко мне Анжела. Она принесла ведерко, полное пирогов с рыбой и беконом. Чаби и Анжела отправились к матушке Эдди купить материалов для ремонта яхты, сообщила она. Они скоро вернутся. Я с волчьим аппетитом проглотил завтрак и вышел, чтобы принять душ и побриться. Когда я вернулся, девушка все еще сидела, примостившись на краю скамьи. Она явно хотела что-то обсудить. Отвергнув мои неуклюжие попытки самому перевязать раны, она заставила меня сидеть смирно и сама быстро и аккуратно стала делать перевязку. «Мистер Гарри!» — Вы ведь не желаете, чтобы Анжело угодил в тюрьму или погиб? — требовательно спросила она. — Если все будет продолжаться в том же духе, я заставлю его уйти от вас. — Великолепно, Джудит, — рассмеялся я над ее озабоченностью, Почему бы тебе не отослать его годика натрия в Рованна, а самой посидеть здесь? — Но это жестоко, мистер Гарри. — Жизнь — довольно жестокая штука, — Джудит. — произнес я мягче. — Анжела и я делаем то, что умеем делать лучше всего. Только для того, чтобы лишь держаться на поверхности, мне иногда приходится идти на риск, часто вместе с Анжело и Чаби. Он говорил мне, что скопил немного деньжат на покупку небольшого домика около церкви. Эти деньги он заработал, работая у меня. Джудит не проронила больше ни слова пока не закончила перевязку. Когда она уже собралась уходить, я взял ее за руку и удержал. Она не решалась взглянуть мне в глаза, пока я не приподнял ее лицо, взяв за подбородок. Она была прелестным созданием, с большими загадочными глазами и гладкой шелковистой кожей. «Не надо тревожиться, Джудит. Анжела мне как младший брат, я присмотрю за ним». «Вы говорите от чистого сердца, мистер Гарри?» «От чистого, Джудит?» «Я вам верю», — наконец произнесла она и улыбнулась. На фоне янтарно-золотистой кожи ее зубы казались ослепительно белыми. «Я доверяю вам». «Женщины почему-то всегда говорят мне это. Я доверяю вам». Такова женская натура с ее хваленой интуицией. Одного из детей вы назовете в мою честь. Слышишь? Первенца, мистер Гарри. Она сверкнула улыбкой, ее темные глаза блеснули. Обещаю вам. Говорят, что если ты упал с коня, его надо сейчас же оседлать снова. Иначе позже ты просто побоишься это сделать, мистер Гарри. Фред Кокер сидел за столом, в своем бюро путешествий. За его спиной висел плакат с изображением бородатого английского стражника и колокольни Биг Бен. «Англия манит», — гласил он. Мы только что обсудили вероломство Питера Дейли и выразили взаимную озабоченность по этому поводу, хотя я и подозревал, что озабоченность Фреда была куда меньше моей. Он получил свои комиссионные авансы, и никто не ловил его в капкан и не посягал на его яхту. В данный момент мы обсуждали перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Говорят также мистер Кокер, что тот, у кого через дыры в штанах светит задница, не должен быть слишком привередливым, сказал я, и очки мистера Кокера удовлетворенно блеснули. И это, мистер Гарри, возможно, мудрейший из двух поговорок, кивнул головой и согласился он. Я возьму все. Тело, ящики, бревна. Но при одном условии. Свою смерть я теперь оцениваю в десять тысяч долларов и все авансом.